Глава седьмая. Будильник в шесть утра пропустить было невозможно. Быстро привела себя в порядок, перекусила и, схватив книги, побежала в музей ставить их на место. На время, конечно же, я не посмотрела. Вошла в зал практически на цыпочках, прошла мимо дракона и, поставив книги на место, пошла обратно. Возле автомата с кофе я чуть задержалась. «Доброе утро. Может, кофе?» Раздался голос чучела. К -к -к -к я едва удержалась от вскрика. А у вас есть деньги? У меня есть магия. И да, деньги есть тоже, же дракон Гигантская лапа протянулась надо мной и зависла над автоматом. Нажимайте кнопку желаемого напитка. Я пожала плечами и нажала чёрная американо, одна порция сахара. Автомат тут же загудел и выдал мне любимый напиток. Лапа надо мной исчезла. Взяла пластиковый стаканчик и, оглядевшись, подошла к лавочке, стоявшей напротив дракона. «Спасибо», — присела, аккуратно держа кофе. «И как вы докатились до такой жизни?» «До жизни музейного чучела», — хмыкнул ящер. «Экспоната», — поправила я его. Одна старая мы, ведьма, прокляла меня на поиски пары, сказав, что найду я её только в музее. Вздохнула. Миленько, а в каком, сказала? Наслаждалась я кофе, кстати, хорошего качества. Нет, вот кочую от одного до другого. Неуспешно, конечно же. Ну почему же, тысяча лет всего, и, кажется, не зря. «А это из-за вас сюда нельзя ходить ночью?» «Да, я обычно ухожу, ночью живу обычной жизнью, а днём превращаюсь в чучело». «Экспонат», — поправила я его снова. «Ну, если поиски закончены, зачем вам здесь находиться?» «Это ещё не точно. Вдруг спугну. Я ведь дракон». «Ну да, я тоже испугалась сначала», — согласилась с ним. «Но она же истинная пара». «Должна понять. Я, конечно, многого ещё не понимаю, но вчера то, что прочла, впечатлило. А вам было бы интересно стать супругой дракона? Мне вообще не интересно стать чьей-то женой. Мужчины-деспоты и эгоисты, а вы, простите, ещё и стар и как бы дракон?» Фыркнула я. В холле музея пробили часы. Я оглянулась. «Семь часов, пора уходить». Мой взгляд наткнулся на портрет. «Отца? Надо зайти и посмотреть в обед». Допив кофе, поднялась. «Ещё раз спасибо за кофе». Выкинула стаканчик в урну. «Не за что. И у драконов 1000 лет — это не возраст. Мы живём до трёх-четырёх тысяч. Для меня вы стар, а для драконицы, да ещё и пары, я думаю, будет нормально» поняла, что задела его. «Но моя пара — это вы». «Это вы ошиблись», — покачала я головой. «Нам не по пути. У меня ещё много планов на сегодня, а на выходные их ещё больше. Доброго дня!» Он затих, а я пошла к себе в кабинет. Мне надо и дальше разбирать папки. «Придумал тоже. Я же человек. Как я могу стать супругой дракона? Бред!» Мне ещё надо отца искать». До обеда время пробежало быстро, я никуда не пошла, пообедав в апартаментах. Потом появилась новая работа. Вернувшись, один из парней принёс отчёт о своём путешествии. Расходы, привезённые экспонаты, которые надо вписать в реестр. Так как я это делала впервые, пришлось повозиться. Закончив в шесть вечера, поспешила взять книги из музея, не желая общаться с экспонатом. Больше всего меня интересовала карта города, перечень учебных заведений, ну и заодно почитаю про парность. Про драконов ничего не было написано, только общее сведения Пара навсегда, и он не отступится. Будильник утро предусмотрительно отключила. Приготовив завтрак из одного куска хлеба и двух яиц, я решительно схватила список школ и пошла на выход из музея. Пришлось идти мимо кабинета директора. Едва я поравнялась с его дверью, как послышались голоса. «Да сюда ходили только из-за тебя. Шутишь? Собрался уходить?» — нервничал Киртес. «У нас был контракт до определенных обстоятельств», — возмутился приятный баритон. «А мне что делать, а?» «Взять меня на полставки искателем? Знаю я пару мест, где спрятаны настоящие древности. «Да нет у меня вакансий. Без зарплаты и путешествия за мой счёт». «Да нет у меня вакансии», — меценаты спросят с меня по полной. «Как это, искатель без зарплаты, да ещё и без их утверждения?» «Тогда я стану меценатом с должностью искателя», — настаивал посетитель. «Ладно, вот бланки. Всё заполнить и в среду сдать администратору». Я поспешила пересечь коридор, но ничего не вышло. Дверь резко открылась, и молодой мужчина буквально выскочил из кабинета, держа в руках пачку документов. Ой, я едва увернулась, чтобы не врезаться в мужчину. Леди? Он остановился и, склонив голову, улыбнулся. Лорд Данияр, новый искатель. Администратор Маринет. Кивнула я и поспешила на выход через служебный вход. А я могу подвести Его слова заставили меня остановиться. Всего две школы обучали азам магии, и они находились в разных концах города, в байке бензина на донышке. А в какую вам сторону? Решила схитрить. — К Бурскому бульвару, — угадал Данияр с первого раза. — Буду благодарна и помогу заполнить документы. — Не стоит, — он предложил мне локоть, но я отказалась, пройдя по коридору к дверям. «Стоит! Я не хочу быть должна!» — возмутилась я. «Или не поеду!» «Какая вы строгая!» Мы вышли из служебного входа, и я увидела спорткар. Это никак не вязалось с его старомодным сюртуком, рубашкой с жабо, шляпой и тростью. Он открыл мне дверцу, приглашая сесть. Помучившись недолго сомнениями, я всё же села. «У нас какое-то тяжёлое молчание!» Нарушил он тишину. «Мы незнакомы, о чём говорить? Можете предложить тему, кроме личного?» Он мне помешал думать о том, что я видела портрет отца в музее. Может, я просто плохо разглядела в свете фонарика? «Хорошо. Что хотите изучать в школе?» «Обращение с магией. Для начала хотя бы». «Её в вас очень мало. Весьма скромно, я бы отметил. Нужно ли вам обучение?» «А это не вам решать!» Посмотрела на него. «Чего он хочет?» «Не мне. Просто все школы платные. А если магии немного, можно взять самоучители». Он сделал вид, что ничего такого не произошло. «Взять где? В библиотеке?» Про то, что школа может быть платной, я не подумала. «Если позволите, я бы принёс. У меня есть несколько. Остались с юных лет». «Вы вроде не старый» окинула его взглядом. «Ну, это как сказать?» Он остановил машину. «Мы приехали. Если позволите, я подожду вас». «Нет, спасибо». Не стала ждать, пока он откроет мне дверцу и поспешила выскочить из машины. Дождалась, когда отъедет, и только тогда повернулась к школе, стоящей у меня за спиной. Решила не доверять его словам, а пойти и спросить самой. Поднявшись по ступенькам, миновала пустой холл и наткнулась на кабинет директора. Постучавшись, дождалась отклика и открыла дверь. За столом в кабинете сидела женщина. Она посмотрела на меня. «Что-то хотели?» «Да, обучаться магии», — смутилась я. «Набор ещё идёт». Она обрадовалась. «Через месяц начинаются занятия. Вот, возьмите брошюрки, там всё подробно описано». Она встала и собрала на столе листовки и книжечки, протянула мне. Сверху лежала, видимо, самое главное: стоимость курса от года до нескольких лет обучения. «Спасибо. Возникнут вопросы? Звоните!» Она ткнула пальцем в номер телефона в конце листка. «Да, благодарю». Сжала листки в руках и пошла на выход. Вышла на улицу, свернула в сквер, находящийся рядом и присела на ближайшую скамейку. Развернула брошюрку со стоимостью и описанием, чему обучают. Если у меня маленький уровень магии, понятия не имею, как это измеряется, то обладателю предложен ускоренный курс обучения, который обучит АЗАМ и даст практику и сертификат об окончании. 4 месяца обучения в вечернее время, два раза в неделю по два часа. И сумма превышает мои возможности. «Чтобы накопить на курс, мне нужно год жить впроголодь, не покупать одежду и экономить на всём». Мои думы прервал звонок телефона. Достав его из кармашка, посмотрела на экран. «Алло», — нажала на кнопку ответа, — звонил шериф. «Добрый день, маринет. У меня есть для вас новости. Я в ближайшие полчаса буду у себя. Подъедете?» «Я очень далеко от вас. Не успею». Огорчилась я. А где именно? Сейчас узнаю, есть ли кто-то рядом с вами. Подвезут. Школа Святого Патрика. Кажется, там была патрульная машина номер семь. Маринет, подойдите к дороге, чтобы вас было хорошо видно. Хорошо. Поднялась и подошла к выходу из сквера. Жду вас. В телефоне раздались гудки. Не прошло и пара минут, как я стояла на тротуаре, Рядом остановилась полицейская машина. Дверца распахнулась, за рулём сидел мужчина. «Присаживайтесь», — буркнул он, не глядя на меня. Я аккуратно присела на переднее кресло служебного транспорта и едва захлопнула дверь, как машина рванула с места. Через 10 минут мы были на месте. Я вышла из машины и поспешила к шерифу в кабинет. Постучала и, едва дождавшись разрешения войти, открыла дверь волнуйтесь Ну, новости не очень хорошие. Хоть какие-то. Я присела на край стула. В общем, тут некая несостыковочка. В человеческом мире это бы звучало абсурдно, а в магическом — просто невероятно, и кто знает, как это произошло. Не томите, — попросила я. Альберт Михайлович Дашкевич жил и существовал 500 лет назад. Патрисия Ковач также. Дашкевич был сослан в мир людей. Почему это под грифом «секретно»? Патрисия Ковач просто исчезла вслед за вашим отцом. Ещё немного странностей. Обратно ни один из них не возвращался. Ваши отец и мать оставили после себя завещание. Всё имущество было переведено в ценные бумаги, драгоценности и завещано вам, сколько бы ни пришлось ждать. В этом мире такое возможно. Магия же. Существа живут до нескольких тысяч лет. Отец пропал 9 лет назад. Я не понимала сейчас, о чём он. Я не знаю ответа на этот вопрос. Знаю только, что вам надо обратиться в главное казначейство города. По вашей ауре определят родство. Возможно, без помощи родители вас не оставили. Где узнать, почему изгнали моего отца? Деньги меня сейчас меньше всего интересовали. Это надо ехать в столицу, обращаться в Министерство внутренних дел, но вероятность, что вам всё расскажут, равна нулю. Не зря же придумали секретность. Но, возможно, вам что-то и удастся узнать, приняв наследство. Да, вы правы. Начну с казначейства. Где оно? Поднялась я с места. А мне как раз туда, я вас провожу. Он поднялся и взял шляпу со стола. «Надеюсь, не на коне?» — улыбнулась я ему. «А здесь недалеко, поэтому прогуляемся», — подмигнул он мне. «Когда я ещё смогу продефилировать по улицам с такой красивой девушкой?» Он подал мне руку, я положила на неё свою ладонь, и мы вышли из полицейского участка.